В 1904 году Айседора Дункан впервые приехала на гастроли в Россию. Однажды поезд, в котором Айседора возвращалась в Петербург, подходил к столице перед рассветом, сильно опоздав из-за снежных заносов. Ее везли по темным и затихшим петербургским улицам на высоких и узких санках лихача, прикрытых меховой полостью. Вдруг навстречу из темноты показалась похоронная процессия. Суровые люди молча несли на руках и везли на санях несколько гробов. «Что это?» — с ужасом спросила Дункан. Ей объяснили. Дункан возвратилась в Петербург после кровавого воскресения и расстрела у Зимнего дворца. «Это страшное шествие оставило во мне след на всю жизнь и направило ее по истинному пути», — не раз повторяла потом Дункан. Петроград 1922 года ожидал первого выступления Асидоры Дункан с острым интересом. Балетный мир и русские последовательницы школы Дункан, так называемые пластички, к которым Дункан относилась с нескрываемым раздражением, предпочитая им даже классическую школу танца, проявляли нетерпение. Но не балетный мир, переполнивший ложи бывшего Мариинского театра на первом спектакле «Дункан» волновал ее. Основная масса зрителей этого огромного театра состояла из моряков, авроры и петроградских рабочих. Еще больше, чем «Дункан», волновался я. «Дункан» требовала, чтобы во вступительном слове я рассказал и об идее ее школы, и о глубоких причинах неудач с ее школами в Европе, и о социальных корнях ее тяги к Советской России, и о перспективах ее работы здесь, и об ее творческих устремлениях. Но ведь на это надо полчаса, — встревоженно доказывал я Айсидоре. Даже больше, если нужно, — отвечала она. Но меня и слушать не захотят. Они пришли смотреть ваш спектакль, а не слушать мои речи. Эти люди, — перебила меня Дункан, — хотят и имеют право знать многое. Когда я приезжала в Петербург в годы царизма, их не пускали в театры. Их боялись. Их от страха перед грядущим убивали на улицах. Я приехала в Россию ради этих зрителей. Неужели они не захотят узнать, зачем я здесь? Я сама дрожу сейчас, как дебютантка. В гримировальную вошел Есенин. Ему нужен был для кого-то пропуск. Аисидора прильнула к нему, он ободряюще похлопал ее по плечу, испачкав руку в пудре, улыбнулся и благословил меня на выход. Я выписал пропуск и вышел на просцениум.